Глава 24. Утро встретило нас построением на главной площади. Всех курсантов выставили ровными рядами на арене амфитеатра, того самого, где мы проходили испытания. Вот только теперь здесь не было ни лабиринтов, ни башен. Зато на флагштоках, окружавших амфитеатр, были спущены флаги в знак траура по погибшим кадетам. На трибуне стояли кураторы, наставники, офицеры. Впереди всех дей Нейт и трое мужчин в черных плащах с яркими, даже отсюда хорошо различимыми эмблемами. Члены Сената. Узнала я этих троих. Мы стояли молча, слушая, как в пасмурном небе гулко разрываются поминальные фейерверки. да и уже произнес свою речь о погибших. Родителям передадут соболезнования и материальную поддержку тем, у кого они вообще есть. Если ребята были из храмов или школ, то этим учреждением выделят средства на обучение других курсантов. Когда грохот затих, а дым от фейерверков развеялся, Дэй обвел взглядом собравшихся. «Ни для кого уже не секрет, что в Империи появилась искаженная магия». Громко и отчетливо начал он. «Несколько веков мы не слышали о ней и считали, что она уничтожена. Но она вернулась» с дальних берегов, где, видимо, все это время копила силу. Вы понимаете, что это значит? Искаженные звери, нежить, зараженные маги, опасные порождения тьмы. Простыми средствами ее не уничтожить. Наша магия не может сдержать ее. Он на миг замолчал и продолжил еще более громко. Вчера мы все стали свидетелями, как на зараженного и на саму искаженную магию подействовала искра драконьего пламени. К сожалению, в Академии осталась только одна искра, как древний артефакт. Когда-то, в далекие времена, именно она, названная Драконьей сталью, помогла изгнать искаженную магию. Он сделал шаг вперед. И, как вы понимаете, одна небольшая искра не спасет всю империю, а настоящий ее исток только у драконов, в их пламени. Но драконы давно покинули наши земли, отказавшись сотрудничать с магами, теми, кто когда-то их предал. Да и в наших рядах иногда встречаются предатели. Тогда драконы решили, что все маги одинаковы. С тех пор они оградились от наших земель. А теперь, чтобы уничтожить искаженную магию, нам вновь нужны драконы. И мы должны будем получить стаю с помощью драконьей стали, оставшейся у нас. Я покосилась на Кая, стоявшего в первом ряду. В моем будущем драконью сталь укротил Дэй, полностью подчинил себе. А я... Я прикрыла глаза. Я потом украла ее и подчинила себе силой. Мне стало не по себе. Но ведь сейчас Искра у Кая. Так, Кай не пройдёт турнир. Значит, именно так Искра попала к Дею в моем будущем. Выходит, ее готовили не для него, а для Кая? Ох, Дей, но почему? Почему этот кадет, а не ты? Хотя какая разница? Староста все равно не пойдет в поход. И Искра снова окажется у Дея. История повторится. Как интересно, он рассказал о драконе и стали, но ни словом не обмолвился о доверии. О том, что можно не только подчинить, но и заслужить доверие драконов. Наверное, принц просто не верит в это. Еще бы. Маги древности предали драконов, и теперь говорить о доверии бессмысленно. А ведь самые верные из них когда-то следовали за теми, кого выбрали сами. И тогда драконы были друзьями. Они бились рядом с магами за спасение мира. В моем же будущем. Они тоже бились и сжигали напалмом, правда, не только искаженную, но и всех, кто пошел против канцлера. Вот только были они уже не друзьями, а рабами. И все это из-за этой самой драконьей стали. Подчинив одну единственную искру, любой маг может стать наездником, ведь искра — это и есть частичка драконьего пламени. А пламя драконов — удивительная магия, из которой состоит их жизнь и само существование дракона. То есть... Подчинив одну единственную искру, можно подчинить дракона. И в то же время дракон, подчинившийся и отдавший свою магию по доброй воле, не становится рабом, потому что он дарит свою истинную искру своему другу. И эта искра куда сильнее той, что можно заполучить насильственным способом. Потому что искра, данная драконом, живая. А искра, взятая силой, это, — это частица магии, отнятая у самой магии а никто не любит насильно что-то кому-то отдавать. И быть рабами тоже никто не любит. Рабы ненавидят своих хозяев. Я не раз видела эту ненависть в глазах Райша. Его раскрытая пасть в миллиметре от моего лица, со скалом, за которым скрывалась лютая ярость. Я видела, как бурлило на языке пламя, которое не могло причинить мне вреда, потому что дракон не способен убить своего наездника. Но это не мешает ему его ненавидеть. Рэш ненавидел меня до последнего года, когда мы оба, он и я, устали. Я от своей власти и безнаказанности, которые пыталась залатать пустоту в душе и боль в сердце. Но они от этого кровоточили еще сильнее. Он от призрачных оков и невозможности спасти свою стаю, от бессилия, которое убивало его быстрее, чем любые раны. Я замечала пустоту в его взгляде, точно такую же, как у меня. Ни он, ни я не могли ее ничем заполнить. Однажды Райш сказал. «Мы связаны. Ты чувствуешь то же, что и я. Боль и ненависть ко всему, что нас окружает. Она сжирает нас изнутри. Мы слишком крепко связаны не только драконей сталью, но и кровью, пролитой нами. Ты сильная. Удивительно, как ты это держишь в себе, если даже меня, дракона, это убивает. «Если бы ты пришла ко мне с этой силой, своей, а не с искрой, возможно, мы могли бы стать друзьями». Я усмехнулась. «Разве когда я пришла к тебе, драконы были способны доверять магам или ведьмам?» Он тоже усмехнулся, сквозь губы, изрезанные клинками и магией. «Ты могла бы попробовать и лишиться жизни? А разве то, что у тебя сейчас, — это жизнь?» Разве умереть достойно хуже, чем влачить жалкое существование, в котором находится твоя душа и сердце? Ты великая и достойная. Ты могла бы быть другой. Ты могла бы завоевать, если не мое доверие, то уважение. И кто знает, возможно, я бы и поверил в тебя». Прищурился он, глядя на меня поблегшими с годами глазами. «Я была готова врезать ему» в эту надменную золотую морду, просто от злости и от понимания правды в его словах. Но не сделала этого. Впервые тогда не ударила его. А ведь все это время я ненавидела его не меньше, чем он меня, просто потому что знала, помнила все, что мы с ним делали. Потому что он стал моей властью, моей гибелью, моей совестью. Я ненавидела его за то, что он знал меня лучше всех остальных. Когда я сдохну, «Ты тоже умрешь, и вся твоя слава вместе с тобой», — глухо сказал он. «Моя смерть ничего не изменит, а вот твоя...» Тогда я не придала этим словам значения, просто развернулась и ушла. А теперь стояла и вспоминала. Райш уже тогда знал, уже тогда копил последние силы и готовил стаю. Он действительно верил в меня, верил, что я могу что-то изменить». «Но почему, Райш, после всего, что я сделала, после того, что я сделала с тобой и твоей стаей, ты верил, что я могу быть другой, даже ненавиды меня?» навряд ли я теперь узнаю ответ». Я подняла голову и снова сосредоточилась на словах Дэя. Он все еще говорил. «В ближайший месяц специальный отряд отправится в дальние земли Парящих островов. Мы подозреваем, что именно туда улетели драконы». Отправленные нами следопыты докладывают, что видели следы драконов на территориях, находящихся вблизи парящих островов, что подтверждает наши догадки. Среди нас уже есть проверенный кандидат, тот, кто может стать наездником. Но путь предстоит нелегкий, и каждый из вас должен быть готов принять у него искру и пойти дальше, если он не преодолеет дорогу. Каждый из вас должен понимать, путь будет трудным, и неизвестно, с кем нам придется столкнуться покажем и подготовим отряд, который пойдет вместе с нашим наездником и будет готов защищать его ценой своей жизни!» Капитан кивнул, и вперед вышел Кай. «Я уверен», — продолжил Дэй, «что кадет Кай достойно пройдет турнир и станет тем, кто сможет подчинить себе драконов, тем, кто поведет за собой стаю. Вместе мы спасем Империю!» Он сделал паузу. Как вы знаете, старший отряд Когти Империи сейчас находится на границе Империи. Он сдерживает натиски зараженных, стараясь не позволить искаженной магии полностью захватить дальние земли. А мы должны найти драконов и навсегда остановить искаженную магию. Я внутренне сжалась, мимолетно скользнула взглядом к Нейту. Тот стоял за спиной Дея, но я видела его лицо и была готова поклясться. Он улыбался. «Нейт, ты уже тогда знал, что наездником будет Нидей. Уже понимал, что драконы станут не только спасением Империи от искаженной магии, но и твоим рывком к высшей власти. Ты уже все рассчитал. Вот только...» Я нахмурилась. «Тогда в будущем в твоей тени была я. А кто сейчас? Точно не Мейлин, она не тянет на наездницу». Я нашла ее глазами. Девушка стояла, глядя на трибуну, с совершенно отстраненным выражением лица. Ее мало интересовало, кто там будет спасать империю и кто пойдет в поход. На мой взгляд, Мэйлин меньше всего хотела туда идти. Я усмехнулась. Нет, дорогуша, на это без любовницы не пойдет. С кем он тогда будет развлекаться в походе? Так что ты точно отправишься со всеми. Уж я это точно знаю. Но наестницей тебе не быть. Тогда кто? Я начала быстро скользить взглядом по всем собравшимся. Ведь должен быть кто-то. Слишком довольным выглядел Нейт, он уже сделал ставку. Но на кого? Голос Дэя вывел меня из раздумий. После собрания на стенде Академии будут вывешены списки. Все, кто в них попадет, пройдут сокращенный этап обучения драконологии. Для этого специально привлечены профессора из Института древностей и артефакторики. Они проведут лекции и практики. Он сделал паузу. В рядах кто-то нервно хмыкнул. По итогам обучения будет устроен турнир. Те, кто его пройдут, попадут в специальный отряд Коготь Империи для поисков драконов. По рядам прокатился шепот. Дейв скинул руку, заставляя всех замолчать. «Отряд будет сформирован вне зависимости от того, в каких группах вы учились ранее», — добавил он. «Это особый отряд. Имейте в виду, отбор будет жестким. В финальный состав войдут только 30 лучших кадетов Академии». Я стояла, сцепив пальцы, и в голове набатом звенели его слова. «Тридцать лучших!» «Тридцать!» И тут же в сердце отозвалось. «Тридцать лучших кадетов, которые отдадут свою жизнь!» «За кого?» Я снова глянула на Нейта. Он отвернулся и больше не смотрел в нашу сторону, тихо переговариваясь с одним из членов Сената. Как только собрание закончилось, все стройными рядами под присмотром инструкторов направились к зданию Академии. Там, где ранее висели списки прошедших новобранцев, появились новые — списки, отобранных на турнир. Инструкторы подвели свои отряды и зачитывали вслух имена. Я напряженно вслушивалась в каждое. «Сель!» — громко прозвучало над нами. Я сразу нашла подругу взглядом, она просияла. Еще бы, получить шанс попасть в спецотряд дорогого стоит. Тем более, что показала она себя очень хорошо в лесу. Такие искатели в походе очень нужны. Знала бы она, насколько дорого это обойдётся каждому, кто пройдет отбор. «Мэйлин!» — прозвучал голос Элисара. «Ну, конечно. В этом я не сомневалась ни секунды. Как я и думала, Нейт не оставит себя без любовницы даже в походе». «Леандра!» Я заметила, как девушка тоже улыбнулась. «Силовичка. Такие тоже нужны, и она там будет». «Энтони! Нэрри, Николас!» С каждым именем, которое произносилось, я вздрагивала, как откнута. Я словно слышала их снова, повторяемые илисаром каждый раз, когда кто-то из них погибал в том походе. Почтим память кадета. Он был одним из лучших и храбрых. Пусть его имя навсегда останется в наших сердцах и памяти. Они остались там. «Шайра!» Тоже без сомнений, учитывая, что меня заметил Дэй, и я даже тренировалась с ним. Я глубоко вдохнула. «Будьте уверены, ребята, я достойно пройду отбор. Я постараюсь вложить в это все силы, чтобы быть там с вами, чтобы ваши имена не пришлось повторять Илисару под треск погребальных костров».